Подписан Нештадский трактат о мире. 31 августа 1721 года ознаменовалось и тем, что в Царский дворец в Дубках, что неподалеку от Сестрорецка, прибыл капрал Иван Обрезков, курьер с Нештадского конгресса. Он доставил реляцию, в которой российские послы Яков Брюс и Фридрих Остерман сообщали, что 30 августа они заключили мир со шведами и обменялись трактатами. По трактату из 24 пунктов Швеция отказывалась от Карелии с Выборгом и Кексгольмом, Приозерск, Ингерманландии, Эстляндии или Лифляндии, получая возмещение 2 миллиона талеров Россия со своей стороны обязывалась вернуть швеции Финляндию и отказаться от притязаний герцога Гольштинского на престол. Россия обещала также воздержаться от строительства укреплений на Манзунских островах. Швеция получила право импортировать из Истляндии беспошлино рожь и бревна для судостроения на 100 тысяч талеров ежегодно. Это был триумф, во имя достижения которого – Петр I безжалостно заставил в течение 20 лет трудиться, испытывать лишения и воевать всю Россию. С точки зрения России Петр I выполнил миссию своей жизни, прорубил окно в Европу и укрепил его обрамление. Россия, ранее стоявшая лицом к востоку, бесповоротно связала себя с Европой и с ее культурой. Капрал Обрезков за доставку Доброй Вести был произведен в Фенрихе, поручики. По поводу заключения мира отслужили благодарственные молебны во всех церквях Ревеля. 5 сентября отмечали день рождения Елизаветы Петровны. 9 сентября Петр I ратифицировал нештатский трактат о мире. Генерал Голицын получил приказ отдать Финляндию за исключением Карельского перешейка и Выборга, под власть Швеции, и вывести оттуда российские войска. В тот же день в Петербурге начался маскарад на 500 персон, продолжавшийся целую неделю. На площади перед Троицким собором 13 числа устроили фейерверк и установили храм римского божества Януса Двуликова. Его изображали с двумя смотрящими противоположные стороны лицами, символизирующими взаимосвязанность начала и конца, прошлого и будущего. Янус почитался и как бог мира, порядка и налаженности бытия. Шведские военнопленные, находившиеся в Петербурге, были отпущены домой. Кто хотел мог остаться на русской службе. Монарх пожаловал в свой портрет бриллиантовом обрамлении, взятому в плен герою Гангутской баталии шведскому вице-адмиралу Эреншельду. Петр написал ему рекомендательное письмо королю Швеции. Он при том случае, когда он в полон взят был, так храбро и мужественно поступал, как то, от кого желать было возможно — и он через то нашу честь ему действительно заслужил. 22 октября была объявлена амнистия всем арестантам. Получили свободу пожизненные каторжники, сосланные на галеры, погасили долги, подданных государству, накопившиеся с 1700 по 1718 год. Многие военные были повышены в чине, вангофт и другие капитаны-командоры получили чин Шаут-бенахта. Правительствующий Сенат обратился к царю с просьбой принять титул императора Всероссийского Петра Великого. Так царь стал императором, хотя по существу титулы эти равнозначны. Слово «царь» происходит от латинского имени собственного «Цезарь». которая, начиная с приемного сына Юлия Цезаря Актавиана, стала титулом римских императоров. 18 декабря новоиспеченный император прибыл в старую столицу своей империи — Москву, где в его честь были установлены триумфальные ворота. На медалях, отчеканенных в память, Нештатского мирного договора изображен Ноев ковчег в бурном море, над которым царит голубь с оливковой ветвью, вдали видны Стокгольм и Санкт-Петербург. Девиз гласит «Союзом мира связуемы». После заключения мира Петр I подшучивал над лифлянским происхождением Екатерины. Поскольку в трактате положено, что всех пленников надо отправить обратно, то я не знаю, что делать с тобой». Екатерина, будто бы поцеловав руку Петра, ответила, «Я ваша служанка, делайте, что хотите. Я все же не думаю, что вы хотите меня отправить. Я хотела бы остаться здесь». Император пообещал, «Я отпущу всех пленников во свояси, а насчет тебя договорюсь с королем Швеции». Шутки шутками, но в России оставалось около 30 тысяч шведских военнопленных, в том числе из прибалтийских дворян, служивших ранее офицерами шведской армии. Все они, а также все пойманные, которые увезены безо всякой ранции, как из Нарвы и Дерпта, были отпущены домой. Что принес нештатский мир Ревелю и Эстляндии, в том числе и эстонскому народу? В русских источниках подчеркивается... Его царское величество всемилостивейше обещал городу Ревеле иметь все его ранние привилегии и вольности. С этим следует согласиться. Все последующие императоры и императрицы России вплоть до Николая I следовали примеру Петра I и утверждали исторические привилегии. Благодаря этому у Эстляндии и Ревеле в течение последующих 160 лет... Сохранялась обширная автономия в рамках прибалтийского особого порядка. Русификация началась лишь после вступления на престол Александра II, не подтвердившего более особые права города Ревеля и немецкой Остзейской провинции Истляндиям. Пока же многие ревельцы и в целом, в первую очередь из немецкоязычного балтийского дворянства, делали блестящую карьеру при русском дворе в российской армии, флоте, администрации. Наконец наступил мир, и земля, разоренная войной и чумой, начала постепенно оправляться. Мирное время, когда на эстонской земле не происходило военных действий, продолжалось более двух столетий. Благодаря этому эстонский народ, который после чумы 1710 года оказался на грани вымирания, в живых оставалось около 150 тысяч человек, смог к концу XVIII века восстановить свою численность довоенного периода, около полумиллиона. Основание Петербурга подорвало прежнее значение ревеля в международной транзитной торговле. но умеренная бедность является лучшим консервантом для исторических городов. Если бы город и во время русского правления оставался богатым и процветающим, и жители постоянно перестраивали и модернизировали его, то мы остались бы без самобытного средневекового старого города, который сейчас является главной достопримечательностью столицы Эстонии. Петербург сыграл Большую роль в формировании эстонской национальной элиты. Если на родине ведущие позиции были в руках прибалтийских немцев, то в Петербурге эстонские переселенцы могли легче выдвинуться, получить образование, сделать карьеру.